Эпилог. Рафин. Несколько месяцев спустя. Безумно нервничая, я метался по гостиной и никак не мог найти себе место. Друзья, конечно, меня предупреждали, насколько волнительна свадебная церемония, но я даже и не подозревал, что настолько. В моей душе было немало страхов, которые невольно охватили меня. Я до сих пор поверить не мог, что судьба мне подарила Эйру, и вскоре Забава станет моей законной супругой. Разве когда-то несчастный наг, проигранный своим отцом в грев, мог даже думать об этом? Много лет я был простым рабом, а теперь всё так кардинально изменилось. Наверное, мне нужно было пройти все эти жизненные испытания, чтобы обрести счастье. Внезапно дверь приоткрылась, и я невольно обернулся. "Чудесно выглядишь", Александриту улыбнувшись вошла в комнату. "Можно? Всё в порядке?" нервно уточнил я. Мне почему-то казалось, что вот-вот что-то случится и церемония сорвётся. Эта мысль не давала мне покоя, и я уже был готов нарушить все обычаи и рвануть к своей забаве. Всё хорошо, ответила Александрит, пристально разглядывая меня. Точно, нахмурился в ответ. Так почему ты тогда так смотришь? Просто сейчас поймала себя на мысли, что вы с забавой очень похожи, даже нервничаете одинаково. Александрит ткачного головой. Вот уж действительно две половинки одного целого. Не могу дождаться, когда увижу её, признался я. Время будто застыло. Скоро, Рафин, очень скоро, заверила меня женщина. Надо только немного потерпеть. Сам же знаешь, традиции. Ненавижу их, вздохнул в ответ. Скорее бы увидеть Забаву. Ты знаешь, даже когда она решила пройти генетическое изменение, я нервничал меньше. Такое ощущение, что должно что-то случиться. Это твои внутренние страхи. Александрит подошла к мне, и чуть приобняла. Очень скоро ты и Забава соединитесь с священным союзом навсегда. Скорее бы. Рафин, там приехал твой отец. Поговоришь с ним? Не сейчас, качнул головой. Если честно, я считаю, что узы родства между нами окончательно разорваны. Рафин, Саша вздохнула. Он твой отец и хочет восстановить вашу связь. Думаю, надо дать ему шанс. Если честно, я пригласил его только потому, что Забава настояла. Моя Эйра считает, что я буду счастливее, если он будет присутствовать в нашей жизни. Может, она права? Александрит вопросительно приподняла брови. В ответ пожал плечами. Если честно, с семьёй я попрощался много лет назад и появлению в своей жизни отца был не очень рад. Но Эйра стремилась нас помирить, даже настояла на его приглашении на нашу свадебную церемонию. Отказать в Забаве я не мог. И вот теперь он здесь. Конечно, нам надо было поговорить, но не сейчас. Все мои мысли занимала моя прекрасная невеста. Дверь вновь приоткрылась, и я увидел Андора. Тот широко улыбнулся и сообщил: "Всё готово, можно начинать". Я с облегчением вздохнул и счастливо зажмурился. А через несколько минут Забава официально стала моей супругой.